Голова вторая. пожара нам и не хватало для счастья. 2.1. Александр. Разгрузив пакеты, открываю себе бутылочку чешского и, прихватив сигареты, ухожу во двор. Включаю на телефоне музыку, ныряю под капот тачки. Проводка что-то выдает спецэффекты. Надо посмотреть. Темнеет, включаю уличный фонарь. Слышу за воротами сначала звук тачки, потом знакомый смех. Дети приехали. Дочь со своим Шмелевым. Эх, скоро моя маленькая девочка фамилию поменяет. Папочка, мы приехали. Заходит во двор Лиза с пакетами. Забираю у нее из рук. А Ромка где? «Тут я!» — заносит большую ёлку, втыкает в снег, пожимаем руки. «Мы решили тебе нарядить дом, ты же сам поленишься!» — щебечет Лиза. «И пирог испеку тебе, салатик сделаю. Мы к тебе первого часам к двенадцати приедем». Румяная, улыбающаяся, очень мать сейчас напоминает. «Папа, а я на права сдала». «Молодец!» — хмурюсь я. — Ромка, за руль не пускать. — Ну, пап, нахрена тебе права? Женщину должен муж возить. У тебя шмель вон есть, да и машина у вас одна на двоих. Ромка тискает ее, обнимая сзади. — Так, — морщусь я, — прекратить немедленно вот это все. Жутко меня раздражает, когда мою дочь лапают и облизывают. Я и вот еще вчера косы плёл и в ванной купал, и она для меня все еще ребенок, а он на нее как кот на сметану смотрит, взглядами своими восемнадцать плюс. Будут там сейчас обжиматься. Ромка, бери пиво и давай помогай, там безалкогольное есть. Ты ж за рулем. Лиза, иди в дом. Ромка цокает, закатывая глаза. Но ну, Александр Михайлович, что вы опять начинаете? У нас свадьба через две недели вообще-то. Давай-давай, не бесите батю. Не при мне вот это все. Мы копаемся в проводке. Лиза фиячит на кухне, периодически переглядывается со Шмелевым через окно. Папа, открывает окно Лиза, тебе пирог морковный с грецким орехом или груша с безе? Зависаю, почесывая в затылке. Оба люблю. — Сама выбери. — Тогда я тебе морковный сделаю, а ещё рулетики с грушей и сыром. — Вот, Ромка, видишь, какое тебе сокровище отдаю. Чё ты лыбишься? Цени мою щедрость. — Да ценю я. Из приоткрытого на проветривание окна вкусно и уютно пахнет выпечкой. На окне появляются какие-то новогодние наклейки, снежинки, блёстки... — Куда? — перехватываю Ромкину руку. — Провод под напряжением. Одного кошака сегодня уже щелкнуло. — Какого? — Да, у соседки. Въехала тут барышня со странностями. — Кстати, Александр Михайлович, а вы на свадьбе один будете? — Или... — Один. Лиза расстраивается, что вы все время один. Ну, я, может, и не всё время, но на такое серьёзное событие с посторонним для Лизы человеком точно не пойду. Понятно. За забором долго орёт кошак, нервно и истошно. Уверен, опять этот плоскомордый. Вот же образина зловредная. Чего нарет орёт так? Подержи тут. Может, случилось что-то? Застрял или с дерева слезть не может? Нет там дерева. Закрутив всё на место, закрываю капот и с удивлением смотрю на своё лобовое, в котором мелькают отражённые оранжевые блики. — Не понял. — Разворачиваюсь. Из-за моего высокого забора видна только соседская крыша, и по её краю пляшут яркие языки пламени. — Мать твою! Волосы по телу становятся дыбом. Ромка оборачивается следом. Переглянувшись, срываемся с места. 2 .2. Наташа. Дом, в котором я сейчас живу, не мой. Он достался моему мужу в наследство от отца. И мы давно планировали сделать капитальный ремонт и продать его. Но коль уж нашу однокомнатную квартиру которую я столько лет превращала в семейное гнездышко, атаковала хищная птица Анаит, временно поживу здесь. А после развода поделим квартиру и что-то буду решать. Сил мне хватило привести в относительный порядок только кухню-столовую. Никакого ремонта я не делала, только отмыла все, что смогла. В доме не жили много лет здесь на диванчике мы живем теперь с севой остальные комнаты я закрыла так как котел в доме не работает а нашего тена хватает только чтобы обогревать кухню себе я практически не готовлю обхожусь яйцами ряженкой и яблоками засовываю все через силу пару раз в день внутри горит тугой ком обиды и стыда от него круглосуточно тошнит Единственный плюс в происходящем — лишние несколько килограмм, появившиеся после терапии, гормонами растворились без следа. Эти гормоны просто ужас какой-то. Так плохо, как на них, я не чувствовала себя никогда в жизни. Бесконечный тяжелый ПМС, жор, головные боли и отвращение к сексу. Но я бы вытерпела это еще раз, если был бы шанс родить ребеночка. Открываю на телефоне сообщение. На автомате тыкаю на рабочий чат кафедры. «Коллеги, поскольку будем скидываться на подарок Анаит Суреновне к рождению ребенка, она сегодня родила девочку, не забудьте поздравить». С горечью несколько раз перечитываю сообщение. «Девочку. Боже, ну почему так несправедливо? Чем я так провинилась?» Выхожу из чата и, оттупевши, брожу по комнате, не зная, куда себя приложить. Мои редкие попытки начать жить нормально заканчиваются провалом. Как, например, попытка украсить дом к Новому году. Я даже гирлянду купила. Открываю бутылочку с успокоительным, как приказал сосед. От этого успокоительного мне тоже не очень. Но я хотя бы крепко сплю. На телефоне вызов. Слава. Мы не говорили с ним с тех пор, как я уехала. Дёргаюсь от противоречивых ощущений. Хочется проигнорировать, но это как-то незрело. Тебе 35, Наташ. Ты кандидат и доцент. Но ну, смешно это, бегать теперь от него. Надо как-то по-взрослому это пережить. Культурно. По-взрослому у меня совсем не получается. Я чувствую себя неуверенной девочкой, беспомощной, серой пеленой неопределённости вместо будущего. Я никогда не жила одна. Сначала с мамой, потом вышла замуж. Я никогда не оставалась с миром один на один. Это очень непросто. Но мужу моему об этом знать совершенно не обязательно. «Да», — спокойным голосом отвечаю на вызов. Наташ... — Привет. — Привет. Делаю на автомате глоток из бутылочки приторной мятной жидкости. — Как ты? — Ближе к делу, будь любезен. — Тут такая история, Наташ. Нам в однокомнатной втроем будет тесновато, и я знаю, что ты сейчас живешь в доме отца, но мы с Анаит решили, что неплохо бы там сделать ремонт, чтобы мы смогли туда переехать делаю морщись еще глоток руки трясутся как тяжело говорить с ним как тяжело это слушать м, -м, -м. ты решил отдать мне квартиру благородно слава санаид отобрали у меня не только дом но и работу мою среду потому что все теперь там в курсе ситуации И мне омерзительно общаться с коллегами, зная, что все это обсуждает за спиной. «Не совсем. Квартира совместно нажитая. А Наид меня не поймет. Виновата. У нас сейчас большие расходы, сама понимаешь. Да мы тут уже и для ребенка все подготовили. Но потом, если ты готова выкупить мою долю, то... А в дом мы наняли бригаду для ремонта». Потерпишь их присутствие, ладно? Иди в задницу, Вячеслав Иванович. Допивая бутылочку до конца, как стакан крепкого спиртного. В смысле? В смысле нет. Не потерплю. Скидываю вызов. Не получилось по-взрослому. И культурно не получилось тоже. Запиваю водой. Кручу в руках бутылочку. Чёрт! Зачем я выпила столько? Вяло гуглю, что бывает при передозировках. Вроде бы ничего слишком критичного. Сонливость, потеря ориентации. Зябко кутаюсь в плед. Ладно, зато посплю. Делаю температуру на тене, стоящему окна, побольше и открываю форточку для севы. Ложусь спать. 2.3. Александр. Пока я открываю двери, Ромка уже перемахивает через забор. Дверь и одна стена с окном, объяты огнем. Полыхает пока не глобально, но если не потушить, через полчаса останется пепелище. Перед дверью на мгновение замираю, оценивая масштаб трагедии. «Стой!» Дергаю его за куртку, не позволяя ломануться к двери. «Пожарных вызывай! Я сам тут!» Сдёргиваю с верёвки сохнущее кухонное полотенце и, обмотав руку, жму на ручку двери. Дверь железная, от неё пышет жаром. Прикрываю рукавом лицо. Ну, слава тебе, Господи, хоть не заперлась! В прихожей дымно, воняет горелым пластиком и лаком для дерева. «Наталья, твою мать!» — рявкую я. Забегая в следующее помещение... Там полыхает деревянный стол, окно и вагонка на стене. Все в дыму. Он поднимается вверх. Пригибаюсь, чтобы дышать. Благо ни штор, ни навесного потолка, иначе был бы уже пиздец. Наташа на диване. Угорела? Наташа! Трясу ее за плечи. Ромка, не дождавшись, залетает следом. Кашляем задыхаемся от дыма. Аккуратно выводим ее под руки. Дверь раскалена, и пока я сдергиваю её пальто, чтобы укрыть и провести через неё, Ромка подхватывает хрупкую Наташу на руки, набрасывает сверху пальто, выносит за ворота, ставит её на ноги. Она, не моргая, в шоке смотрит мимо нас на огонь. — Есть в доме ещё кто-то! — ловлю её лицо в ладони, разворачивая к себе. — Сева! — шевелит губами закашливается от судорожного вздоха, дёргается к дому. Стоять! Сева не дурак, первый спетлял. Накидываю ей на плечи упавшее пальто. Ромка, к тем соседям метнись, с их стороны горит, пусть стену свою водой зальют, а то перекинется, и машину отгони, чтобы проезду не мешало. Кот, мелькая в темноте, с разбега запрыгивает Наташе на руки и, как ребёнок, лапами обнимает за шею, уткнувшись в челюсть мордой и замерев так. Надо же, какие нежности! Мы смотрим на горящий дом. Огонь уже перекинулся на вторую сторону, сжирая фасад. На улицу выглядывают соседи. Вдали орёт пожарная сирена. — Это же сон! Правда! — хрипит она, переводя на меня расфокусированный жалобный взгляд и прижимая кота. «Ты как? Скорая нужна?» Заторможенно отрицательно качает головой. Качнувшись, закрывает глаза. Придерживаю. «Ты пьяная, что ли?» Хмурюсь я. Опять отрицательно качает головой. «Успокоительная». «Ну, хоть одному человеку на нашей улице спокойно». Оттаскиваю ее с дороги, чтобы проехала пожарка. Из ворот вылетает перепуганная Лиза. «Пап!» «Все нормально, потушат сейчас». Наташа опустошенно смотрит на происходящее, словно еще спит, просто с открытыми глазами. «Наталья Антоновна!» Подбегает к ней дочь. «Лиза?» «Вы знакомы?» Удивленно поднимая брови. «Пойдемте скорее, вы же без обуви!» Бросая взгляд вниз... На ногах у нее толстые носочки с новогодним принтом, типа анучий. «Пап, ну ты чего?» — выразительно прищуривает глаза Лиза. «В дом заведи хотя бы человека». «Он вообще-то горит», — скептически дергаю бровями. «Я ее оттуда только вывел». «Пап!» — осуждающий. Лиза уводит ее к нам. «В смысле в мой дом? Вместе с плоскомордым? Да они же оба, вредители». Я бы их, конечно, лучше в скорую сдал, так надёжнее. Мы дожидаемся со шмелём, пока потушат. Лиза её знает, оказывается. Это Наталья Антоновна. Я и не знал, что она тут живёт. Она у нас в прошлом семестре социологию вела. Того немного, да? Понимающе скашиваю на него взгляд, крутя пальцами у головы. Да нет, нормальная. Подозрительно косится на меня шмель все. Потушили. Вокруг лужи, грязь, растаявший снег. Дом смотрится, как гнилой, сломанный с одной стороны зуб. Ворота разворотила и погнула пожарная машина. Мда... Мы заходим после того, как они уезжают. Заглядываем в окно, там выбиты стекла. Кухня почти полностью выгорела. Я смотрю на диван, где лежала Наташа. Он тоже сгорел. От этого сжимается где-то внизу живота болезненный ком. И хочется дать ей по заднице. Страшная херня. Курила она тут, что ли? Или гирлянда та злополучная? «Праздник нам приходит», — напевает Ромка. «Ладно, пойдем». Всыпем вашей Наталье Антоновне и пристроим ее куда-нибудь. Не дай бог таких соседей. Разуваясь в пороге, слышу, как щебечет Лиза. Не переживайте, мой папа, гордо, он решит все. Он у меня, знаете, какой настоящий мужчина. Надежный, как швейцарский сейф. Просто немного суровый. Но помните, вы нам про типажи рассказывали? Так вот... Он типичный инспектор. — Это что у нас тут за презентация? — заглядываю в гостиную. У окна сверкает украшенная ёлка, на столе пирог, на моём диване перед включённым камином — Наташа, на руках у неё плоскомордый. — Ром, мы опаздываем уже. Поехали! — поднимается Лиза. Тащит меня за рукав в прихожую. Одевается. — Ты чего? — «Обалдела!» — шепчу я дочери. «Чего мне с ней делать?» «Вспомни, что ты мужчина, пожалуйста, а не только ворчливый мент шипит на меня». Выталкивает Ромку за дверь. «Пока, папочка!» — демонстративно громко. Чмокает в щеку, дверь перед моим лицом закрывается. «Ладно. Бросив куртку, захожу в гостиную. Наташа встает». Я замечаю, что она в плюшевой, нежно-розовой пижаме, очень женственной, обтягивающей во всех стратегических местах. Наметный взгляд выхватывает манящую грудь явно без бюстгальтера, округлые бёдра и тонкую талию. И хрен ему объяснишь, что неуместно сейчас на форму барышни пялиться. «Вы не волнуйтесь, мы сейчас домой пойдём» ведёт петерня по волосам, расчёсывая их. — А что, есть ещё какой-то дом? — Нет, но там же всё потушили, да? — с надеждой смотрит на меня. — У меня там паспорт, документы, и телефон, карточка, деньги, ноутбук. Там всё мне нужно. А дамочка-то в шоке вдруг доходит до меня и не понимает до конца, что произошло. У меня Лиска так иногда выдавала. — Наташ, давай я тебе чаю сделаю. Садись. Она так сжимает кота, что его огромные круглые шары сейчас выскочат из глазниц, но он терпеливо молчит. — Да отпусти ты его! — Разжимай ее тонкие пальцы. Кот на полусогнутых шмыгает в широкую арку под кухонный стол. Руки у нее ледяные. На автомате сжимаю, грею в своих. «Ты не переживай», — хрипло повторяю слова дочери. «Разберемся». «Ну, а что я еще могу сказать в этой ситуации женщине, которая смотрит на меня с надеждой?» «На меня так уже лет десять никто не смотрел».